Попугай приходит в себя. Сумарокова переводит взгляд на меня. И Смирнова. «Вот именно!» — цедит глазастая. «Гони монету!» Попугай молча встает, отряхивается, стоит к нам спиной, потом резко поворачивается к нам и показывает фигу. «Монету им отдай! Чего захотели!» Его худая долговязая фигура изгибается в нашу сторону. на -ка! Выкуси! Выкуси!» «Вот вам в морду, в морду!» Он тыкает в нас фигой, медленно отступает и ругается матерными словами, обзывая нас. «Курвы! На человека зверя натравливать! Как в концлагере фашистки!» «Это ты человек!» — обрывает Глазастая. «Сейчас я захлебнусь от восторга!» Джимми оглушительно лает, вырываясь. «Даю минуту на раздумье!» — говорит Глазастая. «И спускаю собаку!» У меня начинают дрожать ноги, И я шепчу глазастый чтобы попугай не услышал. «Глазастая, не надо! Не надо, глазастая! Вдруг Джимми загрызет попугая!» Вижу, попугай озирается кругом. Позвать на помощь некого, и все-таки он в отчаянии бросается на утек. Бегать он не умеет, но бежит, так как ему неохота отдавать деньги. «Глазастая, не надо!» — кричу я. Но она меня не слышит и спускает Джимми. Джимми бросается вперед, Сбивает попугая, и они начинают кататься по земле, и попугай вопит. А, -а, а Я, как ненормальная, лечу следом, подскакиваю к ним, хватаю Джимми за шею и хочу его оттянуть от попугая, и не могу, ору, глазастая! Хотя она уже рядом, и мы вместе держим Джимми, а попугай отползает чуть в сторону. «Ну!» — подстегивает глазастая попугая. «На!» — вопит он, «подавитесь!» И швыряет нам деньги. Они рассыпаются по траве. Стой, не уходи, приказывает ему глазастая. Зойка, пересчитай деньги. Ползаю по траве, собираю эти проклятые деньги. Я их теперь ненавижу. Пересчитываю, сбиваюсь со счету, смотрю в растерянности на глазастую, почему-то реву, не реви, орёт пересчитай еще раз. Снова пересчитываю, все в норме. Свертываю деньги, рассовываю их по карманам. Мы поворачиваемся и уходим. Он что-то бешеное кричит нам вслед, но мы уже не разбираем слов.